Теоретическое знание бывает спекулятивным, если оно направлено на такой предмет или такие понятия о предмете, к которым нельзя прийти ни в каком опыте. Оно противоположно познанию природы, которая направлена только на те предметы или на их предикаты, которые могут быть даны в возможном опыте. Страница 382. Основоположение, согласно которому мы от происходящего, то есть от эмпирически случайного, как действия, заключаем к причине, есть принцип познания природы, а не принцип спекулятивного познания. Действительно, если мы отвлечемся от него, как от основоположения, содержащего в себе условия возможного опыта вообще, и оставив в стороне все эмпирическое, выскажем его относительно случайного «вообще», то у нас не останется никакого оправдания, такого синтетического положения, чтобы усмотреть из него, каким образом я могу перейти от того, что есть, к чему-то совершенно отличному от него, называемому причиной. Более того, в таком чисто спекулятивном применении понятие причины, так же как и понятие случайного, теряет всякое значение, объективная реальность которого могла бы быть понята ин конкрето. Итак, если мы от существования вещей в мире заключаем к их причине, то это спекулятивное применение разума, а не применение его для познания природы, так как применение разума для познания природы относит к причине не самые вещи, то есть субстанции, а только то, что происходит, следовательно, их состояние, как эмпирически случайные. что сама субстанция, то есть материя, по своему существованию случайно, а это знание, должно было бы быть чисто спекулятивным знанием разума. Если бы речь шла даже только о форме мира, о способе связи в нем и их смене, и я хотел бы заключить отсюда к причине, совершенно отличной от мира, то и это было бы лишь суждением спекулятивного разума, потому что предмет здесь, вовсе не есть объект возможного опыта. Но в таком случае совершенно извращалось бы назначение основоположения о причинности, которое приложимо только в сфере опыта, а вне ее не имеет никакого применения и даже никакого значения. Итак, я утверждаю, что все попытки чисто спекулятивного применения разума в теологии совершенно бесплодны, и по своему внутреннему характеру они никчемны, а принципы его применения к природе вовсе не ведут ни к какой теологии. Следовательно, если не положить в основу моральные законы или не руководствоваться ими, то вообще не может быть никакой рациональной теологии. В самом деле, все синтетические основоположения рассудка имеют имманентное применение, а для познания высшей сущности требуется трансцендентное их применение – наш рассудок вовсе не приспособлен. Если эмпирически действительный закон причинности должен приводить к первосущности, то эта сущность должна была бы принадлежать к цепи предметов опыта. Но в таком случае она, как и все явления, сама в свою очередь была бы обусловлена. Если же можно было бы позволить себе скачок за пределы опыта с помощью динамического закона отношения действий к их причинам, то какое же понятие мог бы доставить нам этот прием? Страница 383. Отнюдь не понятие о высшей сущности, так как опыт никогда не дает нам величайшего из всех возможных действий, которые свидетельствовало бы о такой же причине. Если бы нам было позволено заполнить этот пробел в полном определении одной лишь идеей высшего совершенства и первоначальной необходимости, чтобы не оставалось никакой пустоты в нашем разуме, то из милости это можно, правда, допустить, но этого нельзя требовать по праву неопровержимого доказательства. Таким образом, физико-теологическое доказательство, быть может, увеличивало бы силу других доказательств. если таковые возможны, связывая спекуляцию с озерцанием, Но само по себе оно лишь подготовляет рассудок к теологическому знанию и дает ему прямое и естественное направление, а одно «оно» не могло бы завершить это дело. Отсюда видно, что трансцендентальные вопросы допускают только трансцендентальные ответы. то есть ответы, исходящие из одних лишь априорных понятий без всякой эмпирической примеси. Но вопрос здесь явно синтетический и требует расширения нашего знания за пределы всякого опыта, а именно до существования сущностей, сообразной с нашей чистой идеей, с которой опыт никогда не может сравняться. Но согласно нашим выше приведенным доказательствам, Всякое априорное синтетическое знание возможно только благодаря тому, что оно выражает формальные условия возможного опыта, и потому все основоположения имеют лишь имманентную значимость, то есть относятся только к предметам эмпирического знания или же к явлениям. Следовательно, трансцендентальный метод также ничего не может дать для теологии, основанной на одном лишь спекулятивном разуме. Если кто-либо предпочел бы скорее подвергнуть сомнению все выше приведенные доказательства аналитики, чем лишиться убеждения в вескости столь долго применявшихся доказательств,